До весны еще было не близко, но Семен с горячим желанием и радостью начал готовиться к ней, сознавая, что именно ему выпала честь по мере сил своих вернуть былую славу некогда плодородным староверским пашням. Он, как и большинство работников фермы, сознавал, что перед ним возникнут неодолимые препятствия, но упрямо шел на них и удивлял всех своей верой, энергией и быстрым узнаванием сложных условий большого фермерского хозяйства. Самое главное, что согревало и давало силы агроному, состояло в том, что он ясно видел изъяны в хозяйстве, но, к счастью, не обобщал их, а, следовательно, и не доискивался до коренных причин, порождавших эти изъяны. Он был увлечен идеей равенства всех фермерских работников. из которых никто не имел своего земельного надела, а жил только своим трудом, отданным на общее благо. Думы и планы, связанные с новой службой, были для Семена так важны и радостны, что он легко перенес их на Варвару. «Она умная и чуткая», — рассудил он определенно, «она не может не угадывать моих чаянных мыслей. Она знает, что нужна мне для чистой окрыляющей любви, Я расскажу ей все по порядку и представляю, как она весело отзовется. А я все это уже знала, и посмеемся над волчьей шубой. На второй день Рождества с е м ё н собрался в Туринск, но ехать решил, минуя м и ж е в о е через Ирбит и у с т н и ц у Мало того, что это был крюк в добрую сотню верст, надо было как-то сохранить втайне от вездесущего исправника саму поездку. Он ни на минуту не забывал, что самовольная отлучка с места приписки грозит ему с с ы л к о й на каторгу, однако откладывать встречу с Варварой больше не мог. Думал о ней хорошо, верил без колебаний, и все-таки нет-нет, да и защемит порой на сердце, будто он слышал чей-то недобрый шепот. К вечеру, в канун выезда, с е м ё н пошел в казенный амбар, чтобы взять на дорогу овса. На дворе намораживало, Терпко пахло свежим дымом. Снега наливались с тылой синевой. У лавки толкались мужики переговаривались пьяными голосами. Двери в амбар были плотно закрыты, но железная накладка, откинутая в сторону, свободным концом, лежала на приступке. За углом у фонарного столба с е м ё н увидел лошадь, запряженную в р о з в а л ь н и и на солому в них Ефим Чугунов укладывал мешки зерно. — Праздник, с е м ё н Григорьевич, а вам поездка, — сказал он Огородову, не отрываясь от дела. — Но кто другой, а мне вопросы дня тоже на беспокойствие. Кругом что такое, а кому как? Ефим разогнулся и расправил плечи. На нем истертая с рваной оторочкой шубейка, лихо застегнутая на одну нижнюю пуговицу, под шубейкой красная рубаха, туго севшая на его широкой груди. От кумача, скуластое, у п р я м о й в черном волосе лицо Ефима, светилось праздником, здоровьем и силой. Вы без мешка? Как же так? Я вам с доверием, только уж вы и мешок потом, дебит-кредит. У нас до чужого народ ласковые. Сами знаете, казенного козла за хвост подержать, шубу сшить можно. Но не у меня. Милости прошу. Ефим указал на амбарную лестницу и пошел с агрономом вверх, держась из вежливости сторонки и отставая на полшага. Говорил, как всегда, вычурно. «Я несколько завидую вам, с е м ё н Григорьевич. А почему же нет? Я от простой души. В городе, полагаем, в церковь сходите. Время течет праздничное, колокольные зазывы. Но Туринск перед Тюменью не то. И восторг звона... не того разлива. Внимательности мало. А облить обольют. Это могут. Прошу вас. Ты что же, ж е в а л в Тюмени? Там вырос. с ы з м а л ь с т в а в гостиницу Париж был приставлен. Сперва на посылках, потом выступники доверили, а перед концом сам при дверях стоял. И вдруг здесь? Но Ефим, роясь в куче тряпья у сусеков, не расслышал вопроса, И когда он вышел на свет рассмотреть найденный мешок, с е м ё н переспросил. «А з д е с ь т ы говорю, как?» «Да уж и сказать не знаю. Купца Староглядова не доводилось слыхать? в и д н е у щ е и в о р о т и л а Ежели бы не дамы, вам меру или две?» Прервал сам себя Ефим и рассудил. «Конечно, не лето, травки не подкосишь. Две так две, две и сыпнем».